Перечень отеческих месяцев года. Лето. Первое. Гекатомбион. Середина июля, середина августа. Второе. Метагейтнион. Август, первая половина сентября. Третье. Боэдрумион. Сентябрь, первая половина октября. Осень. Четвертое. Пюанепсион. Октябрь, первая половина ноября. Пятое. Маймактерион. Ноябрь, первая половина декабря. Шестое. Посидеон. Декабрь. Первая половина января. Зима. Седьмое. Гамелеон. Январь. Первая половина февраля. Восьмое. Антестерион. Февраль. Первая половина марта. Девятое. Эллафеболион. Март. Первая половина апреля. Весна 10. Мунихион, апрель, первая половина мая. 11. Таргелион, май, первая половина июня. 12. Скирафорион, июнь, первая половина июля.